Глава 14 «Не стану спрашивать, не хотите ли вы об этом поговорить, потому что ответ знаю заранее». Деккер и Уайт сидели в обеденном зале Double 3. С едой было покончено, Амос взял пиво, а Уайт вертела в пальцах бокал «Мерло». Пропустив ее слова мимо ушей, Декер допил пиво и уже вставал, чтобы уйти, когда она сказала: У меня было трое детей, Декер. Сейчас только двое. Он снова сел. Что стряслось? Разборка соперничающих банд на нашей улице. Палили почем зря. Одна пуля прошла сквозь стену нашего дома. Услышав шум, мой сын Донта сел в кровати. Пуля угодила ему прямиком сюда. Фредерика прижала дрожащий палец к левому виску. Сожалею, когда это случилось? Пять лет назад, помолчав, она опустила глаза. Он был моим средним ребенком. Дети у меня шли прямо подряд. Мои биологические часики тикали. Я знала, что хочу троих. Думала, справлюсь, карьера в ФБР и все прочее, пока мой бывший не ушел за порог, когда я еще вынашивала Джеки. К счастью, мама пришла мне на выручку. Я? Меня не было дома, когда это случилось. Я была она. Из груди ее вырвалось рыдание, но она быстро его подавила. Утерла губы салфеткой и подняла глаза, но, избегая встречаться взглядом с Декером. «На задании!» Амус нервно стучал пальцами по столу. Он не хотел прерывать молчание, не зная, что сказать. Но наконец-то решил высказаться, поскольку чувствовал, что Уайт потребовала с ним малая отвага, чтобы сделать столь душераздирающее признание. И она заслуживала чего-то подобного в ответ. «Сэнди, дочь моей прежней напарницы...» У нее задержка умственного развития, так что она не может до конца понять, что с мамой. Потому-то её отец мне и позвонил. У нас с Энди что-то вроде доверительных отношений. То, что вы ей сказали, Деккер, просто замечательно. Почти идеальное попадание в цель для данной ситуации. Обычно я... Не говорю о том, что стряслось с моей семьей. Я этого просто не... не делаю. Я тоже. Но я просто подумала, что нам надо сломать лед. Справедливо. Говорят, время лечит, но я в этом не уверена. Вовсе нет. Время не обязательно лечит, но дает перспективу и приглушает чувство утраты. «Впрочем, не для меня», — Амус прижал палец к колбу. «Я не способен забывать, ни на йоту. Ничто не идет на убыль, ничто не становится лучше. Это новый выход кино каждый день, но кино то же самое». «Но вы ведь помните и хорошие времена, правда?» Лучше, чем мы остальные, свои. У меня начинает угасать часть того, что связано с Донте. Я не хочу этого, но у меня двое детей и карьера, поглощающая все, что у меня есть. Декер потер рот. Одно другое не компенсирует. Это сорок бочек арестантов. Это я понимаю. А еще понимаю, что вы подвели черту с личными вопросами. «Так что давайте перейдем к профессиональным. Сегодняшние впечатления...» Деккер автоматически перестроился. «Барри Дэвидсон в чем-то юлит, только не знаю в чем. Тайлер растерян и страдает. Хочу поговорить со службой защиты Гамма и узнать, почему они охраняли судью. И еще хочу знать, что олицетворяет записка «Рес Ипса Леквитор. Я это уже слыхала, но для полной уверенности погуглила. «Юридический жаргон» означает что-то вроде «вещь сама себя доказывает». «Верно, я тоже это проверил. Должно быть это важно, по крайней мере для убийцы, а значит и для нас». «Думаете, это простекает из рассмотренных ею дел? Что-нибудь из прошлого? И повязка на глаза тоже?» Может, какой-нибудь осужденный решил, что она его зарыла? Правосудие не было слепым и все такое. Тайлер думает, что она взяла охрану из-за чего-то, связанного с ее постом судьи, сообщил Декер. Но она могла покривить душой на сей счет. Это могло иметь отношение к ее бывшему мужу. У Барри Дэвидсона есть деньги, процветающий международный бизнес». Он любит закатывать вечеринки, приглашает домой девушек, во всяком случае, по словам Тайлера. Он мог с кем-то облажаться или присвоить какие-то средства сомнительного клиента. И вот вам результат. С ним расплатились, убив ее. Или, как вы предполагали ранее, он мог нанять для этого кого-нибудь. Так или иначе, нужно проверить его финансовую отчетность. «Эндрюс уже занят этим. Но давайте обсудим возможность, что ее убил кто-то другой, потому что имел зуб на баре. «Но зачем убивать судью вместо него?» — недоумевала Уайт. «Может, если его убьешь, с деньгами распростишься навсегда?» «А если так, то он знает, кто это. Может, как раз об этом он нам и не договаривает?» Либо он скажет нам в конце концов, произнес Декер, либо разберется с ними сам, либо будет держать рот на замке, потому что боится. Я бы отдал голос за это. Либо скроется, потому что напуган до усрачки. Мне нравится, как вы резюмируете. Так аккуратно и упорядочено. Джеймисон сказал о тебе о свете электрик, правда? Он искоса глянул на нее. Не ответив, Уайт просто продолжал наблюдать за ним. Когда я вошел в дом судьи, и на меня чуточку накатило, я увидел выражение твоего лица. Смерть равноценна цвету электрик. Ты это знала. Я прочел это по твоему лицу. Она сказала мне да, признал Уайт. «Это была не праздная болтовня когда-то давно. Ты позвонила ей после того, как тебя назначили моей напарницей». «И надо воздать ей должное. Алекс не хотела мне ничего говорить. Она безоглядно вам предана, если у вас есть какие-то сомнения по этому поводу. Но я сыграла картой между нами и девочками-агентами, говоря». Мне нужно знать еще что-нибудь о системе коммуникации между девочками агентами. Я скажу, если это будет уместно. Уайт помолчала. Это вас раздражает? Нет. Вообще-то это единственное из всего сказанного тобой до сих пор, что заставило меня улыбнуться. Вы улыбнулись? Она вытаращилась на него. А то я что-то не заметила внутренне. «Само собой», — усмехнулась она. И они разошлись по своим номерам. Тут же, позвонив домой, Уайт поговорила с матерью и детьми. Ей пришлось наверстывать уйму событий, хотя в отлучке она была не так уж долго. Приятно было услышать их голоса, особенно сейчас, после стольких перемен в жизни. Пока она была занята этим, Деккер сидел у себя на кровати, глядя в окно, где солнце уже давно угасло, но сквозь стекло был слышен рокот залива. Закрыв глаза, он снова представил пистолет в руке Мэри Ланкастер. Пронаблюдал, как она подносит его к рту, вставляет между губ, положив ствол на язык, потому что держать пистолет так очень неудобно. Потом ее палец скользнул к спусковому крючку. Наверное, она закрыла глаза, позволив мыслям унестись, куда требовалось. А затем... Открыв глаза, он встал и подошел к окну. Вид на океан был вдохновляющий. Обширный, просторный, бескрайний, ровный. Но при этом какой-то хаотичный, сумбурный, непредсказуемый. Потеряв жену и ребенка, Декер хотел лишь, чтобы его оставили в покое. Отчасти этот настрой сохранился и по сей день. И все же отчасти Амас страшился и остаться один одиношенник. Порой он оставался один, наедине со своим рассудком. Мой постоянно меняющийся рассудок, как и вся моя остальная жизнь. Вечная изменчивость, никакой стабильности. И, по словам добрых людей из Института когнитивных способностей, поездка вот-вот станет куда более ухабистой. Потом зажужжал телефон. Номер был незнакомый и не внесенный в контакты, потому что не было указано никакого имени. Дэкер, сказал он, — «Агент Деккер, это Хелен Джейкобс, судмедэксперт». «Я вас помню, мисс Джейкобс. Итак, оружие Дреймонта...» «Из него не стреляли. Однако есть еще кое-что». «Что?» «Он был убит двумя пулевыми ранениями в сердце. Это я подтвердила». «Но...» — подогнал ее Деккер... Но еще я нашла, что в горло ему затолкали нечто, выглядящее как котлета денег».